Два тяжелых снаряда ударили в борт флагмана, и громкое эхо раскатилось по помещениям корабля. но наконец-то, улыбнулся Кортес, а то как-то обидно, ходили на компанию и даже краску не попортили. А Веллингтону придется не только краску менять, заметил клесть Не любите вы его, сэр? Ничего, пускай набирается опыта. Фишборн тоже просится в атаку, сэр. Через час пускай идет к Пенезе. За ее луной как пить дать спрячутся несколько крейсеров. Флот Лиги Порядка агонизировал. Сокрушительные залпы трансрейдеров разбивали на части орбитальные причалы и ремонтные доки, боевые крейсеры и суда обеспечения. Отдельные группы кораблей пытались оказать сопротивление, но против огневой мощи карательного корпуса ничего поделать не могли. Адмирал Кортес не брал пленных, и вскоре боевая операция против флота Лиги Порядка превратилась в охотничью травлю, в которой опьяневшие от безнаказанности трансрейдеры Преследовали израненные крейсера везде, где только можно. Спустя шесть часов после начала избиения адмирал отдал приказ о десантировании. Старсейверы разделились на группы и пошли к указанным им планетам. «Кажется, все идет по плану», — заметил полковник Клейст. «Да, Вилли, полдела мы, считай, сделали. Теперь надо заняться второй половиной дела». В этот момент радист принял вызов и обратился к адмиралу. «Вас вызывают, сэр?» «Я же сказал, что не буду говорить с этой глупой бабой», — отмахнулся Кортес. «Это не она, сэр». «А кто же?» «Это представители империи Нового Востока. Их император желает с вами поговорить». «Ну давай, это даже интересно», — адмирал подмигнул клейсту «Они могут включить видео, сэр. Вы желаете?» «Давай свое видео», — согласился Кортес. Щелкнул включенный динамик, и на демонстрационном экране появилось изображение императора Джона. На нем был строгий мундир с серебряными пуговицами. Император сидел за обыкновенным столом и смотрел прямо в объектив камеры. «Совсем еще мальчишка, сопляк», — подумал адмирал. Однако он помнил, что император Джон совсем недавно провел удачную кампанию. «Здравствуйте, адмирал!» — первым поздоровался император. «Здравствуйте, ваше величество!» — снисходительно отозвался Кортес. «Наслышан о ваших успехах, адмирал!» Спасибо, Ваше Величество, мы тоже слышали о вас много хорошего. Насколько я понимаю, адмирал, теперь после установления контроля над районом протектората вы займетесь промысловой зоной. Кобальт нужен всем, улыбнулся адмирал. То есть вы собираетесь попросту отобрать у владельцев их собственность? Ну что вы, Ваше Величество, ничего отбирать мы не собираемся. В предписании написано «реквизировать для оперативных нужд». — Это звучит намного приятнее, — согласился император. — Однако вы сумеете реквизировать только десятую часть от того, на что нацелились. — Кто же мне помешает? — Вы, Ваше Величество. — Косвенно именно я. — Но у меня сила. Моя карательная группа имеет такой огневой потенциал, что... — Да бросьте, адмирал, — перебил Кортеса император. — Я понимаю, что у вас под командованием 70 огнедышащих монстров, однако суммарная сила моего флота куда значительнее вашей. — Однако я не так глуп. чтобы угрожать вам, адмирал. После вас придут другие, и мне не сдобровать. Поэтому я предпочитаю с вами договориться. О чем? О девяти десятых, которые я могу отдать. А могу и не отдать. Речь идет о методе добычи в моем личном ноу-хау. При его использовании добыча кобальта увеличивается в 10 раз. Это действительно так, ваше величество? Обманывать вас мне ни к чему, адмирал. Я заинтересован договориться с метрополией, а метрополия заинтересована в кобальте. Видя, что адмирал Кортес слегка озадачен, Эдди предложил. Вопрос серьезный, адмирал, поэтому я предлагаю обсудить его в нашем развлекательном комплексе, Айк-Сити. Непринужденная обстановка, разнообразная кухни и напитки, специальные услуги. Даже если мы не договоримся, вы немного отдохнете. Воинский труд тяжел, я это знаю по себе. Не вижу никаких препятствий, Ваше Величество, развел руками Кортес, которому понравилось словосочетание «специальные услуги».